Глава 17. Признание. Пока Макс добирался до сторожки, стало совсем светло. Перед домом с ружьём в руках взад-вперёд расхаживал дедушка. Он качал головой и что-то бурчал себе под нос. Увидев внука, старик широко распахнул глаза. "Макс!" закричал старик. "Ты куда пропал? Мы тебя обыскались". Мальчик побежал к дому. Дед встретил его на полпути и крепко обнял. "А я там ранил оборотня", выпалил Макс, едва отдышавшись. "Тот отшельник в лесу, он и есть оборотень". "В лесу?" опешил дед. Макс кивнул, решив на этот раз выложить всё как есть. "Но сколько раз я должен повторять, что тебе нельзя соваться в лес?" закричал дедушка. "Ты же всех нас подставил!" Неужели тебе так хочется повторять папины ошибки? Макс замер, не зная, что сказать. Старик не спускал с него укореженного взгляда. Мальчишка, ты же не понимаешь, что натворил. Мы нарочно заперли тебя вчера, чтобы защитить от этой опасности. После пропажи кур мы больше не могли рисковать, чтобы такое повторилось. И к тому же, если твой запах останется в лесу, да ещё и в полналунье, то опасность будет грозить всем нам. Макс терзаясь виной, не смел поднять глаза. Дедушка тяжело вздохнул. Ладно, что сделано, то сделано, наконец произнёс он. Сегодня последняя ночь полнолуния, и самое важное то, что ты сейчас здесь. Зачем тебе вообще понесло ночью в лес? Я хотел найти Джейт, мою Ходи, соседскую девчонку. Да, Ты её видел? Дед замялся. Вообще-то я видел, как они с отцом уехали на его фургоне минут 10 назад. Дескать, неожиданно собрались в отпуск. Они действительно здорово спешили. Отпуск? Макс не доумевал, что заставило соседей так внезапно уехать. Но почему она ничего мне не сказала? произнёс мальчик, чувствуя, что дед от него что-то скрывает. Старик лишь пожал плечами. «Я же говорил тебе никому здесь не доверять!» Затем он повел внука на крыльцо и распахнул переднюю дверь. «Наверное, тебе сейчас лучше всего подняться к себе и поспать. Ты наверняка устал. А когда проснешься, я приготовлю нам завтрак», — предложил дедушка. «А бабушка где?» — поинтересовался Макс. «Ей не здоровится», — ответил дед. Опять приступ мигрени. Сегодня ей лучше отлежаться, но она скоро будет на ногах. Макс только сейчас почувствовал, насколько он устал. Он кое-как забрался по лестнице и задержался лишь у дверей хозяйской спальни. Свет там был выключен, и в комнате царил полумрак. Бабушка лежала на кровати, повернувшись спиной к двери, услышав, как у неё вырвался глухой стон. Мальчик осторожно прикрыл дверь. Бедная бабушка, подумал он. Хотел бы я чем-нибудь ей помочь. Тут Макс услышал, что дед зовёт его снизу. Он перегнулся через перила и увидел старика. "Я чуть не забыл", воскликнул тот. "Понимаю, что тебе многое тут кажется странным, но мы с бабушкой собирались сегодня вечером устроить тебе сюрприз". И мы долго к нему готовились, так что никаких побегов на ночь глядя, хорошо? Макс кивнул, снова почувствовав укол вины за то, что уже успел заглянуть в деревянный сундук. Он смотрел, как дедушкина тень движется по дощатому полу и исчезает в столовой. Совершенно обессилев, Макс едва добрался до кровати и упал, не раздеваясь. Не успела его голова коснуться подушки, Как он погрузился в водоворот мыслей обо всём, что приключилось с момента приезда на ферму: превращение отшельника, кровавая расправа с курами, оборотень, которого он ранил серебряным ножом. Что-то подсказывало мальчику, что всё это связано с папиной гибелью. И уже проваливаясь в тёмный, беспробудный сон без сновидений, он подумал, что грядущая ночь последняя ночь полнолуния когда восстанет новая тварь